Глава 124. Я уже восстановил часть своей силы. Я знал, кто является лидером темных сил, про которого говорил огненный феникс. Это был король монстров. Так как я все еще был слаб, я с трудом отозвался от зыня поскольку мне не хотелось быть в центре всеобщего внимания. На самом деле, я был излишне осторожен, поскольку все бормотали. «Явится с запада?» Принц Кирджа сказал, «Разве Запад не является обителю демонической расы и колона зверей? Могут ли они запланировать вторжение в человеческие земли?» Первосвященник заговорил. Этот турнир официально подошел к концу. Его Королевское Величество выиграло право управлять королевством. Возражений нет, все верно. Лидеры семьи Ю и Ксин вместе с герцогом Телли покачали головами. Он понимал, что они проиграли эту борьбу. Кроме того, они проиграли так ужасно, что у них не было ни малейшей возможности изменить это. Его лицо померкло. «Ваше Величество, я надеюсь, что вы не забудете слова легендарного зверя. Вы должны укрепить королевство и нарастить свою военную мощь, дабы подготовиться к битве с темными силами в будущем». Принц Кеджа глубоко поклонился первосвященнику и сказал, «Первосвященник и каждый присутствующий здесь маг, вы можете не волноваться. Я определенно усилю королевство и наращу военную мощь. Я поведу в бой каждого жителя королевства Аксия, чтобы предотвратить вторжение и увеличить силу нашего королевства». Первосвященник улыбнулся и кивнул. «Хорошо». Я надеюсь, что вы всегда будете помнить сказанные вами слова. Мои силы и выносливость медленно восстанавливались при помощи учителя Ди. Я встал, желая уйти вместе со всеми, но первосвященник остановил меня. Джангун, задержись ненадолго. Я с удивлением взглянул на первосвященника, после чего взглянул на учителя Ди. Он кивнул и ушел вместе с остальными. Я с интересом смотрел на первосвященника, пока он шел ко мне. С его маленьким, сто семидесяти сантиметровым ростом, он едва доставал моего плеча. Он доброжелательно посмотрел на меня. «Дитя, твой магический зверь, судя по всему, дракон. Не мог бы ты рассказать мне, как ты его заполучил?» Глядя на этого добродушного старика, я не мог заставить себя соврать, скорее всего, В этом нет необходимости. Я очень подробно рассказал ему о том, как я заполучил магическое яйцо зверя и о рождении Сяо Цзиня. Я даже упомянул тот факт, что отдал половину своей жизни ему, что позволило ему достичь зрелого возраста за такой короткий промежуток времени. Слушая меня, первосвященник постоянно кивал. «Ты действительно добросердечное дитя. Неудивительно, что дракон...» рассматривает тебя как своего друга. Однако это решение отрицательно сказывается на тебе и на драконе. Конечно, я знаю о заклинании разделения жизни. Лао Лун был неправ. Как он мог позволить тебе воспользоваться им? Я почесал голову. В тот момент учителя Ди не было других идей. Если бы я не воспользовался им, Сяо Цзинь бы умер. Первосвященник вздохнул. «Поскольку ты воспользовался этим заклинанием, длительность жизни, отпущенная дракону, была заменена твоей. Обычный человек живет, как правило, до 120 лет, но теперь ты доживешь лишь до 60, и то же самое относится к твоему Сяо Цзиню». Мое выражение стало безразличным. «Это не имеет никакого значения. Если это 60 лет, то так и будет». У меня нет никаких сожалений. Из моего сердца вылетели теплые эмоции. Я знал, что это был Сяо Цзинь, выражающий свою благодарность за мои слова. Первосвященник кивнул. Дитя, я увидел в пророчестве, что скоро начнется эра твоего поколения. Ты должен запомнить, что в любое время ты должен сохранять свою добросердечность. Это будет твоим самым важным оружием достижения победы. Я надеюсь, что после того, как произойдет бедствие, в живых останется много форм жизни. Эмоции первосвященника, оплакивающее состояние Вселенной и жалость к человечеству тронули меня. Я взял его за руку и сказал, не волнуйтесь, я определенно буду. Как только я заговорил, мощная сила вышла из рук первосвященника и проникла в мое тело. Это было похоже на слияние с незнакомой энергией. Я думаю, это была сила священного меча. Мое тело излучало сияние, которое было похоже на глаза первосвященника. Мое тело было словно в печи. Оно было раскалено, но я не мог использовать какие-либо силы, чтобы противостоять ему. Первосвященник промямлил. «Это наследуемая сила!» Постепенно он отозвал свою энергию. Сияние моего тела стало золотистым и вернулось в тело. Появилось успокаивающее чувство. Мое тело было заполнено до краев. Большое количество магической силы, что я израсходовал во время поединка, полностью восстановилось. Я с удивлением спросил. «Первосвященник, что вы со мной сделали?» Я не ожидал, что он будет удивлен сильнее меня. Нет, он скорее был возбужден. Он крепко схватил меня за руку и воскликнул. «Джангун, ты раньше встречался с Богом?» Я кивнул и рассказал ему о произошедшем, опустив часть про Бога Творца, поскольку это было бы слишком шокирующим. Я рассказал, что пока я находился в пещере, на меня светил золотой свет. Таким образом, первосвященник долгое время находился в возбуждении. Ранее он передал мне немного божественной силы. Это была божественная сила, способная изменить тело человека. Эффект от дальнейшего развития в два раза, приложив при этом лишь половину усилий. Но он не знал, что мое тело уже было изменено Богом. Поэтому его помощь оказала только восстанавливающий эффект. Первосвященник сказал: "Джангун, ты получил одобрение Бога". Пока первосвященник держал меня и тысячу раз молился и отчувствовал сильное головокружение. Однако, его нельзя было винить в этом, ведь он пожертвовал всю свою жизнь, веря в Бога. Я покинул первосвященника истощенным. Я почувствовал, что битва с лидером семьи Ли не была столь же утомительной. Когда я выходил с тренировочного полигона, меня отдернул Маке. «Босс!» Что же первосвященник так долго рассказывал тебе? Я схватился за его плечо и натянул обморочную гримасу. Я чуть не был замучен до смерти этим стариком. Он повторял все то, о чем мы говорили, не спрашивая меня об этом. Он попросил меня никому не говорить об этом. Это не слишком важно, точно. Почему ты ждешь меня здесь? Маке улыбнулся. Конечно же, чтобы отпраздновать. «Я никогда не видел отца таким счастливым. Он похож на ребенка. Учителя уже в его дворце. Давай быстро пойдем к ним». «Точно, он заслужил право управлять страной. После борьбы за власть разве не будет летать на девятом небе?» Я ответил. «Хорошо, пойдем. Там будет много еды?» Маки усмехнулся и сказал. «Конечно, там, безусловно, будет достаточно еды, чтобы есть до тех пор». пока ты не будешь удовлетворен». «Босс, ты такой же, как и раньше. Стоит заговорить о еде, как твои глаза начинают сиять».